Глава третья. История и общество и неудачное общество. Келдыш будил ее несколько раз. Странно, но Агата сразу вспоминала, где она находится и почему ее тормошит куратор, требуя отчета о сновидениях. Честно отвечала, хорошо, что ничего такого криминального не снилось. И сразу засыпала, когда её оставляли в покое, так что она лишь чуть-чуть не выспалась. Иногда они со Стефи из-за болтавшись спали ночью куда меньше. На её смущённое доброе утро Килдеш проворчал что-то невнятное. Если она с Просоньей собирает все косики, то Игорь с Позаранку, наверное, вечно злой и раздражённый. Да ещё они то и дело сталкивались в дверях и в коридоре, хотя дом вроде такой большой. Ну просто броуновское движение какое-то. Агата всё больше ощущала себя путающимся в ногах бестолковым котёнком, которого не отпинывают с дороги лишь гигантскими усилием воли. Хозяин опять сварил свой фирменный ядерный кофе, и после выпитой чашки стал сам им собой, то есть поглядел на неё и объявил отвратительно выглядеть Мортимер. Агата вздохнула: "И вам тоже доброго утра". Келдыш кинул в рот пару таблеток, заметил её вопросительный взгляд и пояснил: Амвитаминчики для бодрости. А навиновата сморщилась. Вы совсем не спали, да? А мне можно? Килдеш поклебался. Но разве что одно. Но едва она протянула руку, поспешно выхватил таблетки из под самых пальцев. Объяснил: "Сотки-то вы, конечно, будете как огурчик и даже как реактивный моторчик, но потом организму придётся за это расплачиваться". Так сты пока не будем рисковать. Принимайте только витамины. Игорь начал трапить её сразу после завтрака, собирался перед работой и подбросить Агату в интернат. Она спешила и потому то и дела что-то роняла, теряла, забывала. После третьего её возвращения домой, уже севший за руль Келдыш, поднял глаза к небу. Давненько я уже не жил в одном доме с женщиной. Отвык. Агата осторожно огрызнулась. Как вам на житёме, между прочим, не напрашивалась? Пристегнитесь. Агата пристегнулась и отвернулась к окну, хотя язык так и чесал со продолжить, а то, что он встречается с Ириной или с кем-то ещё, и она, и она, они наверняка остаются у Келдыши ночевать, не в счёт? Их-то он явно не приветствует таким вот комплиментом, отвратительно выглядишь. Наверняка ещё и целуют по утрам. А вы вообще ей всё равно, с кем он там встречается и кого целует. Это личное дело Келдыша. Вот она тоже возьмёт и заведёт себе парня, который ему всегда будет нравиться, хоть с утра, хоть с вечера. Ага, тихонько вздохнула. Мечтать не вредно. Все её так называемые поклонники так далеко, что не имеют и малейшего шанса полюбоваться на её красоту неземную. Вот в Светлогорске Димитров теперь её ненавидит, а Грач А Грачу ведь нужно же как-то передать, чтобы он нас не ждал зря. «Какая заботливость», — пробормотал Келдыш, — «дать вам его телефон». «Нет-нет, лучше вы». «Угу». «Я в ВМФ еще когда-нибудь пойду?» Келдыш глянул внимательно. «Что, уже соскучились по оси пенка?» «Нет». «Рассказать Игорю о своих странствиях в прошлое Энема, Вряд ли она сумеет снова попасть в призрачное крыло, если не будет ездить в МЭФ, а ведь у неё только начало получаться, и с каждым разом всё лучше и лучше. Кажется, мама даже услышала её. Во всяком случае, она обернулась и огляделась, как бы отыскивая окликнувшего, или ей просто показалось, потому что уж очень этого хотелось. Ох, кажется, она вскоре окончательно запутывается, где сон, а где явь. Пока Агата решалась на рассказ, они уже доехали до интерната. Пожелав ни пуха ни пера и получив предложение убираться к чёрту, Келдыш и убрался. На службу. «Ну что?» — с жадностью набросилась на неё Стефи. «Как ночка? А ты совсем не спали?» «Ты не поверишь», — честно сказала Агата. «Почти до утра учили общество». И Стефи, конечно, не поверила. Вопросы на экзамене попались именно те, что вчера рассказывал Келдыш. Он случайно не поворожал потихоньку? Хотя говорят в интернете, как и в остальных магических учебных заведениях, очень строго следят за применением жульнических заклинаний. Ха. За шпаргалками тоже вроде следят, но некоторым всё равно удаётся списать. Преподаватель истории Тельма, выслушав Агатины ответы, просто расцвела. Трубным гласом обратилась к дежурным преподавателям: "Ну вот же! А ещё говорят, что молодёжь не интересуется прошлым. Молодец, Агата, ставлю тебе отлично. Молодёжь может и интересуется, только надо эту молодёжь ещё заинтересовать. Вот если бы вместо командирши Тельмы в интернете преподавал Келдыш. А что? Он со всеми, кроме Агаты, очень мил. Набрав на полдник печенье и яблок, интернетцев Цирадысну повалили в парк. Все дружно завидывали Агате. У них-то ещё экзамены, а она уже свободная, как ветер. Агата молча улыбалась и кивала. Конечно, свободная. Знали бы они, какая у неё воспрекрасная свобода. Упыты в лаборатории, сонные порталы, а теперь ещё и высыпаться не дают. Хотя, судя по сегодняшней ночи, она вполне может обойтись без сна. Ну, почти без сна. А что? Кофе, келдыш под боком, э, то есть рядом. Тем более это всего на несколько дней. Борис сказал, попробует надавить на СКМ через свои каналы. А может, и ещё что-нибудь придумают. Кой-кто из девочек вытащил в парк, погревала и теперь загорала на свежей травке. А Агата, сидя в тени, поглядывала на них с завистью. На таком жарком солнце она сгорит мгновенно, неделю будет ходить розовым поросёнком, да ещё и с красным носом, а потом ещё и облезет для полного счастья. А вон Стефий даром, что блондинка, уже приобрела ровный золотистый загар. Подружка лежала на животе в коротенькой голубой маечке и шортиках, мотая в воздухе гладкими ногами в спадающих шлёпках. грызла яблоко и как будто не замечала, что по ту сторону ограды зависло трое парней примерный их возраста. Дынарош да на легла так, чтобы её было прекрасно видно с тротуара, не ушла в глубь парка. Парни погмыхали, погготали, и видя, что их упорно не замечают, перешли ко второй фазе контакта. Эй, девушка. Эй, алло. Стефи одарила парней удивлённым взглядом. А вы это мне? Молодые люди, Ога ты уселась поудобнее, в который раз с интересом и восхищением наблюдая процедуру знакомства с её неотразимой подружкой. Привет. Давай познакомимся. Знакомьтесь, низкодитильно разрешила Стефи. Меня Сергей зовут. Меня Майкл. А я Давид. Очень приятно, сообщила Стефи небрежито переворачивая страницу учебника, как будто она там что-то прочитала. Эй, А тебя как? Стефи перевернулась на бок, подпёрла щёку кулачком, сказала удивлённо: "А вы разве не знаете, что нам запрещено открывать своё истинное имя? Да и вам свои называть не советую, а вдруг я вас заколдую". А мы не против, чтобы нас превражила такая хорошенькая ведьмочка. Стефи надменно дёрнула головой, рассыпав по плечам блестящие светлые волосы. Принебрежительно фыркнула. А вот ещё. Символы мне нужны. Иди сюда. Мы тебя получше рассмотрим. Иди, иди. Цып-цып. Ой, вздохнула Стефи раздражённо. Ну просто детский сад какой-то. Из головы погрузилась в учебник, не забывая краем глазом приглядывать за поклонниками, сказала Агате тихонько. А тут тёмненький, Давид, который. Ничего так, да? Ну, Но... а да. Вроде. Между тем парни, не видя ожидаемого отклика, начали терять терпение, понесли всякую чушь, протягивая руки через ограду, принялись подманывать Стефани кто сигареты, кто конфеты, причмокивать и кис кискать. Наконец, кто-то самый нетерпеливый умудрился кинуть в Стефи смятую пачку сигарет, а Гату просто подбросила с и скамьи, злость подкатила к горлу, мешая крикнуть что-нибудь возмущённое. Да и кричать уже не было нужды. Потому что зывоопила отпрянул, бросивший тот самый тёмненький Давид. Второй тоже затряс руками обожжёнными и расколившимися прутьями ограды. Брошенная пачка догорала, медленно кружась в воздухе и осыпаясь пеплом. Не задачьливые поклонники пошагали прочь. Они ругались, прижимали к груди повреждённые руки и то и дело оглядывались, точно опасались, что девчонки-ведьмы перемахнут через забор и кинутся за ними в погоню. Стефи с Агатой, испуганно и смущенно переглянувшись, выпалили одновременно «Это не я!». Естественно, именно в этот самый момент и явился Келдыш. Он проводил взглядом ругавшихся парней, с профессиональным интересом осмотрел все еще раскаленные до красна завитки ограды и сказал буднично «Развлекайтесь, девушки!».